Сцена первая. Утренний вал электронных писем. Семь тридцать утра, понедельник. Эмили позавтракав, поднимается из-за стола, целует на прощание пола и детей, закрывает за собой дверь и направляется к машине. Все выходные ей пришлось мирить постоянно ссорящихся по пустякам отпрысков, и теперь она с нетерпением ждет начала трудового дня. Ей хочется поскорее приступить к новым обязанностям и сосредоточиться на работе.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 Она включает компьютер, собираясь сразу же выплеснуть в рабочий файл идею новой конференции. Но на ее почту тут же сваливается сотня электронных писем, и Эмили охватывает тревога. На одни только письма можно отвечать целый день, но ведь у нее запланировано еще несколько встреч, на которые уйдет не один час, а к 18:00 должны быть решены три задачи. радостное возбуждение от продвижения по службе начинает покидать Эмили. Мысль о дополнительных деньгах и дополнительной ответственности, конечно, радует, но справится ли она с дополнительной нагрузкой? Полчаса спустя Эмили понимает, что успела ответить только на двадцать писем. Нужно ускорить работу. она пытается одновременно читать письма и слушать сообщения голосовой почты возникает мысль работать теперь придется дольше как это скажется на детях Эмили на мгновение отвлекается она вспоминает как резко одергивала Мишель и Джоша когда была слишком занята работой но вспоминает и обещание данное самой себе стать образцом деловой женщины и всерьез заняться карьерой Задумавшись, Эмили случайно удаляет с компьютера голосовое сообщение от босса. Всплеск адреналина, вызванный потерянным сообщением, возвращает внимание Эмили к настоящему. Она прекращает печатать и пытается настроиться на мысли о вопросах, которые должны быть решены к вечеру. Нужно написать предложение по новой конференции, составить рекламный текст и выбрать одну из кандидаток на место помощника, а еще все эти электронные письма на десятки разных тем и во всех надо разобраться. Эмили несколько секунд размышляет, как выстроить систему приоритетов, но ничего не приходит в голову. Она пытается вспомнить советы, услышанные когда-то на курсах по управлению временем. Несколько секунд пытается сосредоточиться на этом, но память не слушается. Эмили возвращается к почте и пытается печатать быстрее. К концу часа обработано сорок писем, но рабочий день начался не только у Эмили, так что число писем в очереди тоже увеличилось, их уже сто двадцать. И на идею новой конференции она не смогла выделить ни минутки, несмотря на самые лучшие намерения. Новый день недели да и работа в новой должности начинаются для Эмили не слишком успешно. Эмили не одинока. в своих проблемах завал на работе настоящая эпидемия среди офисных служащих. У одних это связано с напряжением из-за продвижения по службе, у других с сокращением штата или реорганизацией. Но для многих каждый день связан с постоянным, массивным, аж и ломлящим валом работы. Мир вокруг оцифровывается, глобализуется, раскрывается и реорганизуется. Работы становится все больше, и деться от нее решительно некуда. Эмили, чтобы эффективно работать в новой должности и не погубить при этом ни свое здоровье, ни семью, необходимо изменить порядок работы мозга. Ей нужны новые нейронные сети, которые справились бы с расширенным и усложненным рабочим графиком. Проблема заключается в том, что когда дело доходит до решения задачи принятия решений, а именно этим пытается заниматься Эмили сегодня утром, выясняется, что производительность человеческого мозга имеет удивительное ограничение. С одной стороны мозг необычайно мощный инструмент, с другой даже мозг выпускника Гарварда можно без труда превратить в мозг восьмилетнего ребенка, если заставить его заниматься мозг. двумя вещами одновременно. В этой и нескольких последующих сценах Эмили и Пол узнают о биологических ограничениях умственной деятельности и придумают для себя более разумные с точки зрения деятельности мозга подходы к повседневным задачам. Вы сможете вместе с ними попробовать изменить свой мозг. Золотовласка в каждом из нас. Принимая решения и размышляя над проблемами человек задействует участок головного мозга, известный как префронтальная кора. Вообще кора представляет собой наружный слой головного мозга, то самое изрытое извилинами серое вещество, которое мы видим на картинках. Этот слой толщиной около двух с половиной миллиметров покрывает мозг подобно одеялу. Префронтальный отдел коры, расположенный позади лобной кости, достаточно невелик. Этот отдел, появившийся у человека в процессе эволюции, по средним составляет жалкие четыре-пять процентов от полного объема мозга. Тем не менее не стоит обманываться. Хороших вещей не всегда бывает много. К примеру, бриллианты и кофе эспрессо замечательны даже в малых количествах. Без префронтальной коры вы не смогли бы поставить перед собой ни одной задачи. Мысль надо купить молока никогда не пришла бы вам в голову. Вы также не могли бы ничего планировать. Было бы невозможно, к примеру, сказать себе: сейчас надо подняться на горку, зайти в магазин и купить молока, а затем вернуться. Вам не удалось бы контролировать свои импульсы, так что спонтанное желание полежать на согретой солнцем дороге в холодный день могло бы довести вас до беды, и вы не сумели бы решить ни одной задачи, к примеру, придумать, как добраться до больницы после того, как вас сбила машина. Кроме того, вам трудно было бы представить себе ситуацию, с которой вы прежде не сталкивались, и, соответственно, сообразить, какие вещи могут понадобиться в больнице. И, наконец, вы не могли бы мыслить творчески, так что не сумели бы толком рассказать, что с вами случилось после возвращения из больницы домой. Префронтальная кора — биологический инструмент вашего сознательного взаимодействия с окружающим миром. Эта часть вашего мозга ответственная за обдумывание, в противовес автопилоту, под управлением которого вы действуете в повседневной жизни. В последние десятилетия нейробиологи сделали немаловажных открытий, имеющих отношение к этой зоне мозга. В частности, речь идет о группе ученых под руководством Эми Арнстен, профессора нейробиологии в медицинской школе Йельского университета. Подобно своему наставнику покойной Патриции Голдман Ракич Арнстен посвятила свою профессиональную деятельность разгадке тайн префронтальной коры. В префронтальной коре заключено содержимое вашего сознания, объясняет Арнстон. И именно там находятся мысли, возбуждаемые не внешними источниками и не ощущениями. Мы генерируем их сами. Префронтальная кора обладает большими возможностями, но имеет и серьезные ограничения. Приведем простое сравнение. Представьте, что возможности мозга по обработке и хранению текущих мыслей эквивалентной суммарной стоимости монет, которые найдутся сейчас в ваших карманах. Если бы это было так, то возможности остального мозга по обработке информации примерно соответствовали бы объему всей экономики США, возможно до финансового кризиса 2008 года. Или можно сказать, как объясняет Арнстон, что префронтальная кора ведет себя в мозге как золотовлаская из сказки. Любая ее прихоть должна удовлетворяться, причем немедленно, иначе она не будет как следует работать. Создание наилучших условий для префронтальной коры — именно то, чему должна научиться Эмили, чтобы справиться с потоком дополнительной информации и проявить себя на новой работе наилучшим образом. Сцена. Я собираюсь предложить вам метафорическое изображение префронтальной коры, которое затем будет использоваться на протяжении всей книги. Попробуйте думать о префронтальной коре как о сцене небольшого театра, где актеры играют свои роли. Актеры в данном случае это та информация, которая в настоящий момент удерживает ваше внимание. И иногда они появляются на сцене так, как положено настоящим актерам из за кулис. Это бывает тогда, когда ваше внимание привлекает информация из внешнего мира. В нашем случае, когда Эмили наблюдает, как компьютер показывает сотню новых электронных писем. Однако эта сцена не во всем похожа на сцену обычного театра. Иногда актерами становятся люди из публики. Они просто выходят на сцену и начинают играть. Публика – это информация из вашего внутреннего мира, ваши собственные мысли, воспоминания, образы. Ваше внимание в любой конкретный момент сосредоточено на сцене, но она может содержать информацию из разных источников, из внешнего мира, из вашего внутреннего мира, а также любую их комбинацию. Актеры попадают на сцену вашего внимания, и вы можете делать с ними множество интересных вещей. Чтобы понять некую новую идею, вы выводите на сцену новых актеров и удерживаете их там достаточно долго, чтобы увидеть, как они связаны со зрителями в зале, то есть с информацией, которая уже имеется у вас в мозге. Эмили делает это, прочитывая каждое письмо и вникая в смысл написанного. Можно надеяться, что вы сейчас сделаете то же самое с этой книгой, чтобы принять решение. Вы удерживаете актеров на сцене и сравниваете их друг с другом, производя оценку. Эмили делает это, когда прочитывает каждое письмо и решает, как с ним поступить, чтобы вспомнить информацию. То есть восстановить сознание и воспоминания о прошлом вы вы будете на сцену человека из публики. Если воспоминание старое, то может оказаться, что человек этот находится в задних рядах, в самом темном уголке зала. Тогда потребуется немало времени и сил, чтобы его найти, и по пути вас может что-нибудь отвлечь. Так Эмили пытается вспомнить правила обработки электронной почты, которые им преподавали на курсах, но информация спрятана где-то в самой глубине аудитории, и она сдается. Чтобы что-нибудь запомнить, вы должны вывести актеров со сцены и рассадить в зале. По пути на работу Эмили пыталась запомнить пришедшую ей в голову идею новой конференции, но задача оказалась очень утомительной. иногда бывает важно не обращать слишком много внимания на конкретного актера, а порой попросту не пускать его на сцену. Представьте, к примеру, что в середине дня вы заняты срочной работой и пытаетесь сосредоточиться на проекте, а на ум вам приходят мысли исключительно о Ланче, и каждый раз вы на полминуты отвлекаетесь. Процесс торможения, удержания определенных актеров в стороне от сцены. Требуют серьезных усилий. При этом он принципиально важен для эффективного функционирования в обществе. Эмили, занятая размышлениями о том, как замечательно она справится с новой работой, случайно удаляет из-за этого сообщения голосовой почты. Пять перечисленных нами функций: понимания, принятия решений, вспоминания, запоминания и торможения. составляют большинство осознанных мыслей. Эти функции в разных сочетаниях отвечают за планирование, решение задач, взаимодействие с миром и другие действия. Они интенсивно используют префронтальную кору и требуют значительных ресурсов гораздо больше, чем кажется Эмили. В сцене необходимо хорошее освещение. Не так давно мы с женой поднимались на горку в один из местных магазинчиков, как не смешно, за молоком. И жена задала мне вопрос, чтобы ответить на него, мне пришлось остановиться. Всем известно, что на подъем пешком в гору тратится энергия. Оказывается, что для осознанной мыслительной деятельности она тоже нужна. И у меня просто не хватило энергии на то и другое одновременно. при осознанной мыслительной деятельности метаболические ресурсы глюкоза топлива в вашей крови расходуются намного быстрее, чем при выполнении автоматических мозговых функций. Таких как поддержание сердечного ритма или дыхания. В общем, сцени для функционирования требуются немало энергии, как если бы все осветительные приборы располагались далеко за сценой и нужно было включать множество ярких ламп, чтобы актеров было хотя бы видно. Еще хуже то, что запасы энергии для освещения сцены ограничены и уменьшаются по мере использования. Примерно как электричество в аккумуляторах, которые постоянно надо подзаряжать. Первое клиническое свидетельство таких ограничений было получено еще в 1898 году. Уэлш поставила эксперимент, в котором измерялась способность человека выполнять физическую работу и одновременно думать. В ходе эксперимента испытуемые начинали выполнять какую-то мыслительную задачу, а затем получали команду показать максимальное физическое усилие на динамометре, машине для измерения силы. Эксперимент показал, что практически любое мыслительное задание уменьшает максимальное возможное усилие, нередко вдвое. Если на вашей сцене выполняются энергозатратные задачи, такие как планирование деловых встреч, то запас энергии может истощиться уже через час. А вот водитель грузовика способен ехать день и ночь, и его возможности ограничены лишь потребностью организма во сне. Дело в том, что при управлении грузовиком префронтальная кора задействуется мало, разве что если вы новичок или машина у вас новая или на незнакомой дороге. При вождении автомобиля работает другая часть мозга — подкорковые или базальные ядра. Базальные ядра — это четыре нейронных узла в том отделе мозга, который управляет рутинными действиями, не требующими особого осознанного внимания. с эволюционной точки зрения базальные ядра достаточно древняя часть мозга. Они энергетически эффективны и имеют меньшие ограничения, чем префронтальная кора. Стоит вам повторить одно и то же действие хотя бы несколько раз. И базальные ядра начинают перехватывать управление, как и многие другие зоны мозга. Они работают без привлечения сознания, и именно этим объясняется тот факт, что Эмили может вести машину и одновременно думать о конференции. Префронтальная кора потребляет метаболическое топливо, глюкозу и кислород быстрее, чем представляется большинству людей. Объем ресурсов на такие действия, как принятие решений и сдерживание порывов, у нас ограничен, объясняет доктор Рой Баумайстер из Флоридского университета. И когда мы его используем, на другие действия может не хватить. Стоит принять одно трудное решение, как следующее станет еще более трудным. Этот эффект можно погасить, выпив что-нибудь, содержащее глюкозу. Баумайстер проверил эту гипотезу при помощи лимонада, подслащенного глюкозой или заменителем сахара, и эффективность работы заметно повысилась. Догадка Баумайстера значительное открытие в области механики мозга. Наша способность управлять механизмами сцены реально ограничена, потому что этот процесс требует много топлива. При работе сценой расходуется много энергии, и ее запасы быстро убывают. Этим можно объяснить множество привычных явлений, к примеру, почему так трудно сохраняться сосредоточенность и так легко отвлечься, когда ты устал или голоден. Если вы до сидя до двух часов ночи уже не в состоянии думать, то это не вы, это ваш мозг. Период, когда вы способны думать с максимальной эффективностью, ограничен во времени. И желания постараться здесь мало. Но почему функционирование мысленной сцены требует так много энергии? Некоторые ученые считают, что префронтальная кора потому так жадна на энергию, что по эволюционным меркам очень молода. Мало того, она и сейчас не слишком-то отвечает современным информационным требованиям и должна эволюционировать дальше. Но есть и другая точка зрения. Если разобраться в мозговых процессах, задействованных, к примеру, в принятии решений, то можно поразиться собственным возможностям. Наверное, стоит уважать свои ограничения, а не бороться с ними. Давайте проверим эту мысль, посмотрев, что происходит с Эмили дальше. В 9:00 она входит в зал заседаний. Ее мозг воспринимает поток данных, как офонию звуков. Это три человека говорят одновременно. Яркую радугу красок, это и печатные материалы к заседанию, и костюмы, и картины на стенах, множество форм и движений, десяток лиц.、А、объем сложной информации, поступающей в этот момент в мозг Эмили, поставил бы в тупик любой суперкомпьютер. Входя в комнату, она задействует для обработки входящей информации кратковременную память. Мозг воспринимает большой объем информации, но уже через двадцать-тридцать секунд значительные ее части там уже нет. На мгновение на сцену, как будто выбегают сразу несколько сотен новых актеров, но через несколько секунд почти все они вновь исчезают. Если через минуту спросить Эмили, что она увидела, войдя в комнату, Женщина не сможет сказать, что на ком было надето и что было написано на демонстрационной доске, если только она не остановилась специально и не обратила особое внимание на какие-то из этих вещей. Мгновением позже Эмили вспоминает, зачем пришла сюда. Она собиралась встретиться с новой коллегой по имени Медалин и выпить с ней кофе. Теперь ее мозг должен одновременно вести сразу три. Энергозатратных процессов. В них задействуются многие участки мозга, но общее руководство берет на себя префронтальная кора. Во-первых, нужно отслеживать данные визуальные и звуковые о комнате, которые продолжают поступать в кратковременную память, примерно так же, как человек на стоянке оглядывает машины в поисках своей. Эти данные необходимо держать на сцене, что требует определенных усилий. На них расходуется энергия. Во-вторых, Эмили должна вывести на сцену образ Мэдалин, чтобы было с чем сравнивать поступающую информацию о комнате. Лицо Мэдалин извлекается из миллиардов бит информации, содержащейся в долговременной памяти Эмили. Необходимо удерживать цепи, представляющие образ новой сотрудницы, активными, следить за тем, чтобы этот актер постоянно присутствовал на сцене. Это требует дополнительных усилий, а значит, энергии. Наконец, Эмили должна удерживать в сознании мысль о кофе. В противном случае, встретившись с Мэдрин, она попросту забудет, зачем ее искал. Эти три процесса — отслеживание поступающей информации — Меделин и кофе должны быть активны одновременно, а между тем в кратковременную память продолжает поступать новая информация, которая в принципе может помешать нормальному течению этих процессов. Сразу трем группам актеров требуется энергия, чтобы оставаться на сцене, сознание Эмели и при этом туда же стремятся другие актеры, которых необходимо удерживать и не пускать на сцену. Эмили находит Мэделин. Куда бы нам пойти? спрашивает Мэделин, когда они вместе выходят из комнаты. Представления не имеют. В голову что-то ничего не приходит, отвечает Эмили. Давайте пройдемся и поищем место, где мы могли бы присесть и подумать. Что означает история Эмили? Возможно теперь вы видите, то есть удерживаете некую информацию на сцене вашего собственного сознания. Что мысленная сцена — это вечный голодный зверь. Отреагировать на ситуацию можно по-разному. Один вариант — жаловаться на то, как трудно человеку правильно функционировать. Второй вариант — послать помощника за порошком глюкозы или готовым раствором, способным его заменить, а в современном мире это какой-нибудь напиток типа колы. Подобная мера может помочь, хотя не без неприятных побочных эффектов, таких как набор веса, лишние расходы на дантиста и дополнительный риск заболеть диабетом второго типа. Третий вариант, и я предложил бы именно его, состоит в том, чтобы еще раз обдумать, как вы оцениваете и используете ресурс, о котором мы говорим, свою мысленную сцену. Если она представляет собой ограниченный ресурс, то и относиться к ней надо, как к любым другим ограниченным ресурсам, таким как биржевые активы, золото или наличные деньги. Эмили следовало бы относиться к своей мыслительной способности так же, как ее компания относится к своим финансовым активам. и жестко контролировать расход. Вместо этого Эмили тратит ресурсы понапрасну, пытается по дороге на работу удержать в голове мысль о новой конференции, утомляя свой мозг еще до начала рабочего дня. Затем она начинает свой день с разбора почты. При обработке больших объемов информации расходуется много ресурсов, и, вероятно, в данный момент это не лучшее применение для самого важного актива Эмили. Вот что я предлагаю: всякий раз, используя мысленную сцену, вставьте перед собой важную задачу. Это ограниченный ресурс, который нельзя растрачивать впустую. Как бы вы ни старались, невозможно целый день сидеть и принимать блестящие решения. Хотя тот же водитель грузовика вполне может целый день находиться за рулем и управлять своей машиной. Отдайте предпочтение расстановке приоритетов. Если бы Эмили знала, насколько энергозатратна ее мысленная сцена, она начала бы утро понедельника иначе. Главное отличие состоит в том, что Эмили заранее расставила бы приоритеты и занялась бы этим прежде, чем любым другим делом, требующим серьезного внимания, таким. Как обработка электронной почты. Дело в том, что расстановка приоритетов один из самых энергозатратных процессов в мозге человека. Если вы предпочьете сначала заняться чем-то другим, то после нескольких мысленных усилий у вас, возможно, уже не хватит энергии для расстановки приоритетов. Использование мысленной сцены для решения энергозатратной задачи. Такой, как расстановка приоритетов, чем-то напоминает пилотирование радиоуправляемого вертолетика, такое нередко можно увидеть в парках. Считается, что эти игрушки предназначены для детей, но на самом деле папы покупают их для себя. После того, как отец несколько раз поднимет такой вертолет в воздух, машинка больше не захочет отрываться от земли, слишком мало остается заряда в аккумуляторе. Вертолетик пытается подняться, даже взалетает на несколько сантиметров, но тут же хлопается обратно. И чем больше вы стараетесь, тем меньше остается энергии. Лучше зарядите аккумулятор и попробуйте в другой раз. Точно так же. Десять минут за разборкой электронной почты, и у вас уже не останется энергии на анализ и расстановку приоритетов. Эмили попала в эту ловушку. Она не видела, как выстроить свой рабочий день, и в результате занялась просто разборкой писем. Чтобы понять, почему расстановка приоритетов такой прожорливый зверь и почему он требует столько энергии, проанализируем новую мысль. Чтобы вывести разных актеров на сцену требуются разные усилия. Есть актеры, вывести которых на сцену труднее, чем остальных. Понимание этой особенности работы мозга очень полезно, и самых разных следствий у нее не мало, так что слушайте меня внимательно. Человек без труда может подумать о чем-то произошедшем только что. Контур с этой информацией легко доступен, поскольку свеж. Это примерно то же самое, что искать определенного зрителя в первом ряду. Проведем наглядный эксперимент. Попробуйте увидеть мысленным взором, что вы ели в последний раз на завтрак. Как правило, чтобы это вспомнить человеку нужно одно мгновение и совсем небольшое усилие. Вывод на сцену недавних событий относительно быстрое действие, не требующее много энергии. Это так же просто, как вывести на сцену зрителя из первого ряда портера. А теперь представьте, что вы ели на завтрак десять дней назад. Если у вас нет постоянного меню, я всегда ем на завтрак йогурт и бутерброд, то вспоминание этого завтрака займет несколько секунд и потребует гораздо больше усилий, чем мысль о последней трапезе. Цепи, в которых хранится информация о том, давнем завтраке находится, гораздо дальше от сцены, и вам придется дольше осматривать зал, чтобы их отыскать. Исследования механизмов в памяти показывают, что при воспоминании более ранних событий человеку приходится как бы возвращаться назад во времени, воспроизводя в хронологическом порядке все события, которые произошли между настоящим моментом и моментом, когда сформировалось нужное воспоминание. Чем к более давнему времени одно относится, как советы, когда-то полученные Эмили на курсах, тем дольше придется вспоминать. и тем больше внимания и энергии на это потребуется. А теперь представьте, что вы готовите обед на шестерых в японском ресторанчике в Китае. Это несложно, если вы повар-японец и работали в Китае. Остальные присутствующие в зале не знают, что должно входить в такой обед, и чтобы представить его себе вам, придется искать в аудитории подходящих зрителей и собирать их вместе. Возможно, вам удастся отыскать в памяти зрительный образ ресторана, потом мысленно создать образы шести друзей, а затем вспомнить какую-нибудь картинку, изображающую Китай. Это не проще, чем вывести на сцену двадцать действующих лиц вместо одного. Времени и усилий потребуется гораздо больше. Вообще мозг склонен минимизировать потребление энергии, потому что сам он появился в те времена, когда метаболические ресурсы были в большом дефиците. Так что усилия, связанные с размышлениями или любыми другими действиями, при которых активно расходуются метаболические ресурсы, вызывают у нас легкий дискомфорт. Если бы эти усилия были приятными, в большинстве домов не было бы посудомоечных машин и дистанционных пультов управления телевизором, а в машинах электрических стеклоподъемников. Чтобы представить себе что-то, чего вы никогда не видели, нужно потратить много энергии и усилий. Этим, отчасти объясняется, почему люди тратят больше времени на размышление над проблемами. То есть над тем, что известно, чем над решениями, то есть над вещами, которых они никогда не видели. Этим объясняется также, почему так трудно ставить перед собой цели, трудно вообразить себе будущее. В книге, спотыкаясь о счастье, Дэниел Гилберт серьезно разбирает некоторые следствия из этого принципа и показывает, что человеческие существа ужасно плохо оценивают свои будущие эмоции. Гилберт выдвинул концепцию предсказания человеком своего эмоционального состояния в будущем, предсказания аффективного состояния, и показал, что человек при попытке определить, как он будет чувствовать себя в будущем, опирается на то, как он чувствует себя в настоящий момент, а не пытается верно оценить душевное состояние, в котором может оказаться в какой-то момент в будущем. А все потому, что сделать это очень сложно. Вот почему так трудно расставлять приоритеты. Дело в том, что в процессе их расстановки необходимо представить себя, а затем подробно рассмотреть концепции, с которыми вы никогда непосредственно не сталкивались. Как может Эмилия определить, что проще: принять на работу новую помощницу или написать предложение по конференции? Она никогда прежде не занималась ни тем ни другим, поэтому ни одного из этих событий нет в зале ее мысленного театра. Мало того, в процессе расстановки приоритетов задействованы все функции, о которых я говорил выше: понимание новых концепций, принятие решений, вспоминание, торможение — все сразу. Настоящий триатлон для решения мыслительных задач. Мыслительные задачи, как эйгорно-лыжные трассы, можно классифицировать по сложности и обозначить цветовыми кодами. Они могут быть зелеными, синими и черными. Расстановка приоритетов, по крайней мере в экономике знаний, где полно концептуальных проектов, это определенно высший пилотаж. Занимайтесь этим. на свежую голову, пока вы бодры и энергичны, и иначе вас ждет неминуемый провал.